В Москве Алексей Александрович в два счета переделал все свои дела Вернул машину сторожу Виктору Николаевичу, служившему у него много лет Собираясь схимничать и анахоредствовать Кажется, с тех пор прошли не одна, а несколько жизней Плетнев очень спешил Ему некогда было ждать из сервиса свою машину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 Пятком было тепло и приятно на коротко подстриженной траве. «Кто-то без него тут косил, что ли?» «Витюшка, наверное. Хотя у Витюшки и так забот полон рот, он же трубы ладит». Алексей Александрович толкнулся ногой, качалка заскрипела, и оказалось, что рядом с ним качается его счастье. «Привет», — сказала ему счастье. «Хорошо, что ты вернулся». «Я не вернулся», — возразил Плетнев. «Я приехал на побывку».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 Читал Геннадий Смирнов